Расчеты авантюриста оправдались. Около распахнутых настиж дверей, ведущих вглубь подвалов, лежала в лоскутой пьяная охрана короля, а из погребов доносились возбужденные голоса. Арчи усмехнулся. Клещ имел непревзойденный талант уговорить кого хочешь надраться до поросячьего визга и ломался, как правило, последним, Авантюрист прижал палец к губам, давая знать о чтоб тот не шумел. Осторожно подкрался к двери, заглянул внутрь. Слегка пошатывающийся клещ стоял в окружении полностью никакой свиты герцога Шафани. Пьющих осталось всего двое. фокус Пакус, Сюда наливая рассол!» — Это тебе, — засуетился кто-то из свиты. — Ты должен быть в форме, а то мы работу потеряем. — Можно и мне, — благодушно согласился Клещ. — А сюда вино, это тебе. В кубке набулькали все, что затребовал знаменитый арканарский вор. Накрываем платочками. Кувшины накрыли грязные носовые платки клеща. Делаем пасы. Достойный ученик ворона провел рукой над кувшинами. И выпиваем. Содержимое кубков забулькало в горлах Харканарского гора и его оппонента. Оппонент рухнул и захрапел. — Надо же! Угадал! — пьяно удивился Клей. — А ты угадаешь? — Запросто. — Наливай. Еще два кувшина наполнились. Один рассолом, другой вином. — У тебя что? — вино! — тряхнул головой охранник, понюхав содержимое своего кубка. — Накрываем. Процедура повторилась. Только на этот раз рухнул клещ, опрокинув на себя двухлитровый кубок и расплескав на пол остатки великолепного, выдержанного королевского вина. Последний свитый Афани нюхнул свой бокал, лизнул содержимое и схватился за голову. В кубке плескался рассол. Бедолага оглянулся посмотрел на разбросанный вокруг тела и мудрый зрек. Лучше не выделяться из толпы. Не так больно будет. С этими словами он грохнул кубок с рассолом оппал, набулькал себе из бочки полный кувшин вина, одним махом вылил его и улегся рядом с Арканарским вором. И вот видишь, как все просто Бодро сообщил Эдуану Орчибальд, спускаясь по ступенькам вниз. — Поднимай этого доходягу, да не этого, вон того. — И куда его? — прогудел Дуан, перекидывая плеща через плечо. — Блэх! Вот зараза! Такой плащ изгадил! — подпрыгнул колдун. — Может, его вместо жабы тебе на фонтан пристроить? Засмеялся Арчибальд. «Так куда его?» Чуть не плача, вопросил Дуан. Аферист почесал затылок. «Вообще-то куда подальше из дворца? Но тащить такого бормота через всю охрану несподручно. Можешь, маги, и туда, где нас чуть не чикнули этой ночью. Там его наши люди найдут». «Да я из ноги могу». — С ноги не надо. Папа мне этого не простит. А плащик я тебе новый справлю, но свои собственные. — Ага, у тебя тоже есть, папа. Ладно, считай, попал. А сейчас только из уважения. Удуван сдернул с плеча в дупель пьяного клеща. Примерился ногой. — Магия я сказал. «Извини!» Адуван скрипнул зубами, что-то пробормотал, и бесчувственное тело клеща со свистом ушло в неизвестность, оставив в руках деревенского колдуна клочок своего кафтана. Где-то далеко послышался звон стекла. «Лучший витраж!» — донесся до них истеричный вопль Мажерье. За него столько золота гномам отвалили. А вроде через зверь целился, сразу съежился одуван. «Валим отсюда, нам здесь больше делать нечего», — заторпился аферист, увлекая за собой друга. «Итак, подводим итоги», — Арчивальд расхаживал по своим апартаментам. «Одуван?» В новом плаще развалился на кровати, приготовив к отчету своего магического песца. «Нас сейчас ждет с отчетом о проделанной работе целая толпа, которой надо срочно запудрить мозги. Идеи есть?» «Нет», — честно ответил Дван. «Жаль?» «Да ты ложись, так легче думается!» — Нет уж, больше ко мне с арбалетом никто не подкрадется. Не сбивай с толку, я думаю. — Извиняй. Адуан перевернулся со спины на бок. — Не спать, нам еще командировочный выколачивать. Печенками чую, просто так не отдадут. — Жаль. Адуан принял рабочую позу, устремив взор в потолок. «Итак, нам надо идти к Фарлану, Цебреру и Дегульнару. В прошлый раз мы остались с носом, двигаясь в этом порядке». «А дворянство?» — резонно возразил колдун. «Давай еще раз прогуляемся. Может, я и бароном стану?» Ха -ха. «А я герцогом, и в придачу подпись кровью у посланца Диаго». Ну хватит с нас и заморочек до Гульнара. Нет, идем в другом порядке. Сначала к начальнику тайной канцелярии. С нас сейчас брать нечего. А потом спокойно чистим остальных. Ну, как имеленькие на партищ ⁇ нок расколются. А отчет? М да, отчет. Это проблема. Арчибальд задумался. «Слушай! А ну, давай-ка сюда!» А дуван нехотя поднялся. «Вот эту фигню магией почистить можешь? Только подпись, подпись оставь!» Лист с заданием на столе стал девственно чист. На нем красовалась только подпись патриарха в самом низу. А «Вот теперь включай свое писца, диктую!» Парчи запрыгнул на кровать, заложил ногу за ногу и дал волю своей фантазии. «Я знаю, вы подобрались близко, но вам меня не взять. Я умнее, хитрее, а самое главное — осведомленней. А тупин как подсыпался, так и будет подсыпаться в нужные кубки и бокалы. А если вы — козявки», Попытаетесь встать на моем пути, вам не жить. Арчи сделал знак колдуну, чтобы он отключил писец. Отпись ставить не надо, все уже есть. — А зачем это? — недоуменно спросил Эдуан. — Позже поймешь. — Строчин отчет для Цеверера. — Слушай, а нафига? Что нам от них надо? — Что? — Деньги. Тащим их в нашу лавочку, а до заболотной пустоши на перекладных? — Зачем на перекладных? — возмутился Адуван. — Дорожные откинем на развитие моей, нашей, нашей лавочки. А до границы пустоши я тебя вмиг донесу, аль я не колдун? — А почему не сразу до твоей деревни? Тут же обнаглел Арчипальт. Г, ну ты дурной, хоть и барон!» — хрюкнул гигант. «Там же эльфийский лес рядом. До пустоши, как хошь прыгай. Хоть с магией, хоть без. А внутри попробуй. Это только мы, старожилы, там прижились. Сам Дьяго не разберет, кто чистый, кто нечистый». Кто эльф, кто полуэльф, а кто просто дурак залетный, типа гнома, Втюхивающего тебе дешево китайскую подделку. Ух, когда мы таких ловим, весело становится. Арчи вспомнил рассказы о Дувана про его веселую деревню, Перевел все это на масштабы заблотной пустоши, И понял, что он действительно не жилец. Долго ему там баронствовать не придется. Эльфийского он не знает, Савинного тоже, Но уж нет. В арканарском воре проснулся бойцовский дух. Арчип встрепенулся, Резко стряхивая с себя хандру. «Вперед, мой друг!» Труба зовет. «Куда?» Всполошился колдун. На бой с Дагульнаром. «Давно вас жду, давно задержались вы, залетные маги!» Глава тайной канцелярии добродушно захихекал. «И где же вас носило?» Вырабатывали тактику и стратегию борьбы с внутренним и внешним врагом. — отчеканил Арчибаль таким тоном, что одувану захотелось щелкнуть каблуками. — И каковы результаты? Дегульнар подошел к зеркалу, полюбовался на свою прическу и, решив, что выглядит недостаточно престижно, аккуратно зачесал все свои три последние волоска назад. — Так, я слушаю, слушаю. Излагайте. Что там насчет Атупина? Извольте свидетельствовать отчет! агрессивно рыкнул Арчибальд, выкладывая творение Дуана на стол. Все неприменнейшее! глава тайной канцелярии, не спеша сел обратно в кресло. Итак, что мы имеем? Врага! Отрапортовал Артевальд. Вот он, сам подписался. Патриарх Атупин подсыпает. Остальное дело вашей службы. Кажется, мы так договаривались. Нашей службы, нашей, ласково проворковал дегульнар. Вас еще из органов. Никто не увольнял. Посмотрим донесение наших пардон моих агентов. Глава тайной канцелярии выдернул из ящика письменного стола папку и вынул из нее точно такой же лист. Они были очень похожи, особенно подписью. Патриарх. Все остальное явно не совпадало. — Ай-яй-яй-яй-яй, а еще дворяне! — Закручинился глава тайной канцелярии. «Вы нам не верите?» — рванул на себе комзол Арчибальд.